Так, экспорт алюминия из России начал расти в 1990 году, хотя резкий его скачок был отмечен в 1992. В 1990 экспорт алюминия составил 0,4 млн тонны, в 1991 – 0,6 млн тонн, в 1992 – 1,2 млн тонн и в 1993 – 1,5 млн тонн. Одновременно цена на алюминий, в 1989 году составлявшая 1950 долларов за одну тонну, упала до 1639 долларов в 1990 году, 1304 доллара составляла в 1991, 1256 долларов в 1992, 1240 долларов в 1993 и 1189 долларов к 23 января 1994 года С 1994 года экспорт России алюминия вырос почти в четыре раза, но рост валютных поступлений был в значительной степени съеден в результате создавшегося перенасыщения рынка. Трансформация российской экономики в сторону интересов Запада подкреплялась антирусской политикой революционного правительства на приватизацию и либерализацию цен. Как уже отмечалось выше, так называемая приватизация была прямым ограблением национального достояния русского народа. В течение двух-трех лет в руки представителей криминально-космополитического режима и иностранных собственников перешла преобладающая часть национального богатства России. Проведенная по предложению Чубайса ваучерная приватизация позволила новым собственникам получить русско-национальное достояние почти за бесценок, по крайней мере, в 20 раз дешевле, чем оно стоило на самом деле. Как писал сменивший Чубайса на посту председателя Госком имущества Поливанов, по сути, произошло крупнейшее в истории России разбазаривание государственной собственности, что само по себе явилось одним из источников кризиса и заложило основы многочисленных будущих конфликтов, направленных на передел собственности конец цитаты под предлогом разукрупнения и демонополизации промышленных предприятий революционное правительство разрушило многие целостные технологические комплексы что уже поставило под угрозу само сохранение наиболее современной части промышленного потенциала наибольший ущерб насильственным разукрупнением предприятий входивших в единую технологическую цепочку был нанесен в авиационной, машиностроительной, лесной, оборонной и агропромышленной отраслях народного хозяйства. Поскольку процессы приватизации из-за обвального характера были сопряжены с остальными элементами экономических преобразований, подавляющая часть возникшего на базе государственных предприятий местного и смешанного секторов с самого начала оказалась на грани банкротства. Как отмечал Поливанов, Лотерейная специфика избранного революционным правительством варианта ваучерной приватизации, не приведя к формированию рациональной корпоративной структуры, сформировала у большинства населения устойчивое убеждение в том, что его не столько наделили собственностью, сколько экспроприировали. Чековая приватизация создала многочисленную массу неимущих собственников, требующих защиты со стороны государства. Пребывание в их руках мелких, и даже крупных пакетов акций малоэффективных предприятий делало эти слои населения неэффективным инвестором. Ранее, в условиях административной экономики, государство, как активный и, по сути, единственный собственник в бывшем СССР, являлось гарантом для малоимущих социально незащищенных слоев населения, составляющих около 30% от общей численности населения. Однако, Форсированная приватизация госсобственности происходила без создания соответствующих механизмов защиты малоимущих слоев населения. Поступающие в Федеральную службу контрразведки Российской Федерации материалы свидетельствовали о критической ситуации, складывающейся на предприятиях оборонного комплекса России, которая, по мнению специалистов, усугубляется тем, что приватизация и акционирование производятся без учета их специфики и роли в обеспечении выполнения государственного оборонного заказа. Одним из существенных аспектов приватизации предприятий оборонных отраслей промышленности является стремление иностранных компаний и фирм использовать происходящие процессы в оборонном комплексе для проникновения в его управленческие структуры путем скупки акций приватизируемых предприятий на чековых аукционах. Делалось это преимущественно через посредников. В результате западные собственники купили фактически за бесценок, в 29 раз дешевле их реальной стоимости, крупнейшие приватизируемые предприятия России. В частности, за бесценок, с одобрения Чубайса, были проданы 77 предприятий в металлургии, 85 в машиностроении, 60 в нефтяной отрасли, 65 в химической промышленности. Главное оружие монетаристской теории, так называемая либерализация цен, проводимая революционным правительством с января 1992 года, было на самом деле скрытой денежной реформой конфискационного типа, позволившей отнять у русского народа не только общенациональную собственность, но и личные денежные сбережения. За счет либерализации цен... Криминально-космополитический режим освободился от всех своих старых государственных обязательств перед населением и предприятиями. Либерализация цен стала средством огромной наживы для многих предпринимателей. В конце 1991 года они активно скупают наличный товар – сырье, персональные компьютеры, товары широкого потребления. Индекс цен на сырье на российско-товарно-сырьевой бирже с 15 ноября – но 27 декабря возрос на 105-110%. По сведениям экспертов, на товары широкого потребления по безналичному расчету за тот же период цены выросли еще больше. В этой связи товары превращались в своего рода сокровища, не предназначенные к продаже. Такое положение наблюдалось несколько недель, вплоть до отпуска цен. Хотя Гайдар заявил, что цены увеличатся не более чем в 3-5 раз, уже в первый месяц они реально подскочили в 10-15 раз, баснословно обогатив предпринимателей, скупивших товары. Денежная реформа под видом либерализации цен конфисковала у населения более 200 миллионов рублей сбережений в Сбербанке, что в переводе на иностранную валюту составляло по курсу тех лет около 70 миллиардов долларов. В течение месяца десятки миллионов людей лишились своих многолетних сбережений на черный день, на похороны и тому подобное. Либерализация цен без создания механизма сдерживания их роста дала начало многолетней безудержной инфляции, подрывавшей все попытки стабилизировать российскую экономику. Даже по официальным, заниженным данным Госкомстата, В 1992 году цены увеличились в 26 раз, в 1993 – в 9,4 раза, в 1994 – в 3,24 раза. Всего после открытой либерализации цен 2 января 1992 года сводный индекс увеличился в 4800 раз, а фактически, по данным независимых экспертов, 8-10 тысяч раз.